Глава 6. Тогда паника охватывает всё моё тело, когда тяжёлая дверь грузовика захлопывается. В салоне странный запах, напоминающий сыр или чипсы. Боже, а может так пахнет травка? Что я делаю? Мои глаза следят за Блейком, который обходит машину и забирается на водительское место. Я ещё раз вздрагиваю, когда он хлопает дверцей. Он замечает мои округлившиеся зрачки и, расслабленно положив руку на руль, поворачивается ко мне. Если ты передумала, можешь уйти. Я не повезу тебя насильно. Как благородно. Вот только его ухмылка идёт вразрез с словами. Тем не менее, я в машине парня, которого совсем не знаю, и я полному ужасе на самом деле а ещё моё тело покалывает от предвкушения после того как я поговорила с ним мне не хочется возвращаться обратно в дом там куча пьяных студентов которые думают только о том как увести меня или любую другую девушку в свободную спальню но буду честна в глазах блейка тоже плещется похоть но странным образом Это не отталкивает. Может, потому что его желание разбавлено неприкрытым интересом. И он трезв, что играет большую роль. Я никогда так не поступала, не садилась в тачку к незнакомому парню и не сгорала от предвкушения. Посмотрев на него в ответ более решительно, я пристёгиваюсь. Блейк облизывает нижнюю губу и смеётся. Это такой рычащий и в то же время милый смех. Мои колени и руки покрываются мурашками. Такой реакции от своего тела я не ожидала. Блейк заводит машину и трогается с места. Он не пристегнулся, что вызывает у меня досаду. Уловив, что я пялюсь на него, Блейк вскидывает брови. Нравится парень за рулём? Да. Ты не пристегнулся. Он снова облизывает нижнюю губу. Слишком быстро, почти незаметно. только не для меня. Не волнуйся, я умею водить. Дело не в твоих навыках водителя, дело в безопасности, спорю я. Блейк окидывает меня пристальным взглядом. Его взгляд задерживается на моих голых ногах дольше, чем нужно, ведь он за рулём. А ты зануда, фыркнув, я складываю руки на груди и смотрю в лобовое стекло. Вовсе нет, он ничего не отвечает. Пару минут мы едем в полной тишине. Блейк ведет машину спокойно, не превышая скорости, и я на сто процентов уверена, что это лишь для того, чтобы угодить мне. Мысль об этом заставляет меня улыбнуться. И не только об этом. Что скажешь насчет музыки? Рука Блейка тянется к аудиосистеме. Тейлор Свифт, Кэти Перри. Он издевается. Как так быстро этот парень завел привычку... Дразнить меня? Хорошо. Давай поиграем. Можешь включить всё, что угодно, мне без разницы. Хорошо, хмыкнув, он включает аудиосистему. Сначала музыка звучит тихо, затем он увеличивает громкость, при этом бросая взгляды на меня. Это агрессивно, и не то, что я бы послушала, но мне нравится. Я улыбаюсь и снова ловлю на себе его заинтересованный взгляд. Ты меня удивляешь, белка. Невольно морщу нос. Белка, эти ушки. Блейк протягивает руку и касается ободка. От движения его руки до меня доносится его запах. Это смесь чего-то терпкого и тёплого, лёгкий аромат одеколона, смешанный с запахом кожи салона и бензина. Мне это тоже нравится. Я и забыла про эти чёртовы уши, когда я тянусь к ним, чтобы снять Блей осторожно кладёт на моё запястье свою тёплую ладонь. Оставь, пожалуйста. На пару секунд, которые длятся целую вечность, мы встречаемся взглядами, глаза в глаза. Его глаза серо-голубые, и в темноте салона цвет выглядит ярче. Я первая разрываю наш зрительный контакт для того, чтобы он вернул своё внимание на дорогу. Как бы мне ни нравилось то, что происходит, а безопасности Всё же не стоит забывать. И это говорит девушка, которая села в видавшей виды додж совершенно незнакомого парня. С ума сойти. Так куда мы едем? Я смотрю в окно на проносящиеся дома. Этот район уже далеко от центра, и тем более от кампуса. Понятия не имею, куда он меня везёт. На вечеринку, на которой ты ни разу не была, отвечает Блейк улыбнувшись. Откуда ты знаешь? Может, была Разве не поэтому я поехала с тобой? Он лишь пожимает плечами. Это такое быстрое и небрежное движение, тем не менее, это заставляет его мускулы на руках напрячься. Не была белка. Именно поэтому ты здесь. Мне не нравится, как он легко читает меня. Не называй меня белкой. Он смеётся. Сколько тебе лет? Может, нужно было спросить прежде, чем посадить меня в свой грузовик? А ты дерзкая. Вовсе нет. Я не такая. Мне просто нравится говорить так с ним. Ну хоть что-то у меня не написано на лице. Ты не ответил. Ты тоже. Мне 19. Тогда всё в порядке. Если ты в колледже, то тебе не могло быть меньше 18. Может, я вундеркинд и окончила школу намного раньше. Блейк раздумывает пару секунд, затем, повернувшись, окидывает меня быстрым взглядом. Я бы все равно рискнул. Это мило. А сколько тебе? Интересуюсь я. Двадцать, отвечает Блейк. На каком факультете учишься? Дизайн. Он едва слышно хмыкает и кивает. Почему такая реакция? Реагирую я. Какая? Удивленно спрашивает он. Такая, какая была у тебя? Тебе придется уточнить. Черт возьми, я чувствую себя глупо. Он ничего не сказал, но... А я пристала к нему с идиотскими вопросами. Мне всего лишь могло показаться, что его хмык был немного снисходительный, такой, будто он не удивлён, что я учусь на дизайнера. И тут он подтверждает мои предположения. Такие девочки, как ты, учатся на дизайнеров, диетологов или что-то подобное. Такие, как я? Громче обычного переспрашиваю я. А то какие? Он видит, что я начинаю злиться, поэтому шире улыбается. Милая, чистая из сестренства. Он дразнит. Он просто меня дразнит. Верно? То, что он намекал про музыку, и вот сейчас он хочет, чтобы я злилась, а это его явно забавляет. Ладно. А ты? Я размышляю. Попробуй догадаться, подстёгивает Блейк Машина настроения. Он качает головой. Инженерия? Нет. Строительство. Бинго. Видишь? Он смотрит на меня, улыбаясь. Я тоже стереотипный, верно? Я не стереотипная, фыркаю я. Чёрт, расслабься. Я шучу, белка. Улыбнувшись, я смотрю на него. Хорошо. Ладно. Я буду играть в эту игру. Теперь попробую угадать, какую машину я вожу. Блейк театрально прикладывает палец к виску. М-м-м, гибрид. И это Приус. Очевидно, удивление легко читается на моем лице, потому что он громко смеется. Я видел тебя в кампусе. Ты парковалась возле библиотеки. Хихикнув, я киваю. Ответ принят. Защитница природы, а? Интересуется он. Ну да, было бы здорово, если бы все делали так же. Блейк хлопает одной рукой по приборной панели Dodge. Этот старина меня никогда не подводит. К тому же, мне нравится чувствовать под собой работу двигателя и слышать его звуки. Так понятнее, что я всё же на машине, настоящей машине. Так. Я выпрямляюсь и стараюсь выглядеть грозной. Спорить о машинах я с тобой не стану. Нет смысла, Белка. Я выиграю. Я закатываю глаза и снова расслабляюсь в кресле. Мне нравится этот вечер, но всё же не стоило вот так, не предупредив никого, уезжать. Нужно было написать сообщение Мэдисон. Но тут меня пробирает холодный пот. Кроме нижнего белья, нам не только пижамные шорты, футболка и кроссовки. О боже, Я даже не взяла телефон. Как я свяжусь с друзьями в случае опасности или с полицией? Меня охватывает настоящая паника. Ведь как бы меня ни завораживала данная ситуация, я хочу иметь хоть какой-то вариант к отступлению. Как я могла забыть про чёртов телефон? Что такое? Брови Блейка хмурятся, когда он обращает внимание на то, как я лихорадочно ощупываю своё тело. Забыла телефон, бормочу я и со вздохом прекращаю бесполезное занятие. Хочешь, чтобы я вернулся? Я смотрю в окно. Мы уже уехали достаточно далеко. Если я скажу ему вернуться, уверена, он так и поступит. Но есть ли в этом смысл? Что если он решит меня просто оставить в сестринстве? Мои мысли сейчас противоречат друг другу. Я не могу решить, что правильно, а что нет. Наверное, вообще ничего. Даже не знаю. Послушай, произносит Блейк, и я сосредотачиваю на нём всё своё внимание. Сейчас, когда он мелыбается, он выглядит ещё лучше. Мужественно, уверенно. Есть причина, почему я сейчас здесь. Скажи, и я верну тебя. Но можешь не волноваться, со мной тебе ничего не грозит. Я скептически поджимаю губы, и Блейк щурится. Что? О, ты, наверное, уже слышала подобное от парней. Так все говорят. Ладно, сдаётся он. Звучало и правда слишком самодовольно, но я могу гарантировать тебе безопасность настолько, насколько смогу. Хорошо? Хорошо, киваю я, продолжая на него пялиться. Не могу этого не делать. Хорошо, повторяет Блейк, улыбнувшись. Картинка за окном меняется. Вместо горящих неоновых вывесок появляются двухэтажные и одноэтажные дома, которые в большинстве похожи друг на друга. Блейк останавливается напротив небольшого двухэтажного дома, вид которого не самый лучший. Быть может, при свете дня всё выглядит иначе, но прямо сейчас лужайка, заставленная мотоциклами, повсюду снуют люди и играет громкая агрессивная музыка. Любая вечеринка в братстве выглядит так же, только там полно футболистов в своих неизменных футболках и куртках, на которых указано название университетской команды. Но то, что я вижу сейчас, отличается от всех мест, где я была. Никаких студентов в этих одинаковых дурацких куртках, никаких сестричек с ушками и никаких черлидерш. Пока Блейк заглушает двигатель, я смотрю в окно на девушек, стоящих возле крыльца, на то, как они выглядят и как себя ведут. "Идём?" Блейк пристально смотрит на меня. "Или уже передумала?" Мой взгляд мечется от окна к нему, прежде чем я решаюсь. "Только не оставляй меня одну." Блейк и Грива салютирует и подмигивает. Слово скаута. Улыбнувшись, я выхожу наружу и жду, когда Блейк обойдёт машину. Когда он подходит, в его руках оказывается кожаная куртка. Накинет она, он набрасывает её на мои плечи. Мускусный запах кожи, одеколона и, скорее всего, его тела моментально окутывают меня. Я просовываю руки в длинные рукава. Она оказывается слишком большой для меня, почти до колен. Не хочешь, чтобы они знали, откуда я, нервно интересуюсь я. Блейк кивает, кинув взгляд на дом. Нет. Но ты им дашь повот вешать ярлыки. Ага, не глядя на него бормочу я. Как делало это ты? Усмехнувшись, Блейк берёт меня за руку. Его пальцы, такие тёплые и сухие, переплетаются с моими. Стоя напротив совершенно незнакомого дома, наполненного незнакомыми людьми, в куртке едва знакомого парня и держа его за руку, я прекращаю нервничать. Будто так и должно быть.